Глава 14. Припарковавшись у торгового центра Harrods, расположенного в районе Knightsbridge, Мухаммед вежливо помог своей жене выйти из автомобиля. Айша не смогла отвести глаз от крупнейшего универмага столицы. Её внимание привлекли тысячи огней, освещающих его по всему периметру. Мухамед осторожно положил руку на Талию девушки и чуть направил её в сторону входа. Пойдём, дорогая, нежно обратился он к жене. Обновим тебе гардероб. Айша молча пошла вместе с ним, немного растерянная роскошью и размахом магазинов, а также сумасшедшей суетой, царившей здесь. Сотни людей сновали туда-сюда. Кто-то с покупками, кто-то с пустыми руками, просто поглазеть. Огромное количество отделов, бутиков с одеждой от люксовых брендов, роскошные ювелирные украшения. Девушка не знала, с чего начать, в какой магазин зайти и посмотреть себе вещи. Здесь, перед ней на манекенах, висели платья, десятки платьев разных фасонов и размеров. Большинство из них были яркими и экстравагантными, примерно как те, которые ранее были куплены стилистом. В Ар Рияде она вместе с матерью ездила зачастую в один и тот же торговый центр, знала расположение всех интересующих её магазинов. Да и ассортимент там был куда более подходящий, полностью соответствовал мусульманским традициям. И снова на помощь жене пришёл Мухаммед. Было очевидно, что девушка в замешательстве и не знает, куда идти. Что бы ты хотела приобрести? осторожно осведомился он. Я подскажу, куда нам следует зайти. Мне нужны повседневные длинные платья, юбки, никаких разрезов до кольте и корсетов, коротко озвучила она. Я понял, постараемся найти что-нибудь подходящее. Как ты понимаешь, здесь в Лондоне сложно отыскать арабской одежды. Надо знать специализированные магазины или ателье. Мухаммед не стал больше шутить или настаивать, чтобы она отказалась от привычных одеяний. Большим достижением, на его взгляд, стал выход в общество без платка и никаба. На сегодня хватит экспериментов. Он предоставит ей реальную возможность выбрать наряды на её вкус и усмотрение. они зашли в первый попавшийся дорогой бутик достаточно известного люксового бренда к ним тут же подошла улыбчивая девушка-консультант предлагающая свою помощь в выборе одежды было сразу видно что перед ней представители арабского мира а значит очень состоятельные клиенты Покажите моей жене все имеющиеся у вас длинные платья, максимально закрытые, скромные, спокойной цветовой гаммы, без лишнего декора, деловым тоном озвучил он предпочтения. "Я поняла вас, сэр", быстро кивнула девушка и мигом приступила к исполнению своих обязанностей. Одно за другим Айше подносили разные платья, показывали, советовали, предлагали примерить. Девушка согласилась пройти в примерочную. Несколько моделей её заинтересовали. Мухаммед удобно расположился на диване в центре магазина и с нетерпением дожидался, когда появится его прелестная жена. Его ничуть не интересовали наряды, которые Айша выберет. Его привлекала только она. Её взгляд, мимика, жесты, утончённая фигура Её, если повезёт, ослепительная улыбка. Несмотря на то, что магазин не специализировался на одежде для мусульман, в нём оказалось немало подходящих айше вещей. По большей части выбранные платья так или иначе относились к вечернему гардеробу, но по крайней мере были достаточно элегантными и без намёка на пошлость. Примерив первое платье и оставшись довольной, девушка хотела было снять его, но продавец-консультант, удивившись её намерениям, спросила: "Разве вы не хотите показаться супругу? Он несомненно будет рад оценить ваш выбор". "Пожалуй, вы правы", немного поразмыслив, ответила Айша. Ей было немного неловко показываться Мухаммеду и демонстрировать наряд, но надо отдать должное Он поддержал ее желание сменить гардероб и помог с выбором магазина, сама бы она не справилась. Набравшись смелости, она вышла в центр зала и прямо напротив мужа покрутилась, как бы выставляя на показ подобраный образ. Изящное длинное платье цвета слоновой кости облегало ее прекрасную фигуру, на пышных рукавах россыпь мелкого жемчуга. Но «Ну как? Неуверенно спросила она. Определенно, берем, – восторженно ответил Мухаммед. Да чего же она была соблазнительно в этом наряде! Ему хотелось положить весь мир к ее ногам, лишь бы улыбка озарила ее милое личико. И она взглянула на него с нежностью и любовью. Еще несколько вещей привлекли внимание Айши и получили полное одобрение со стороны мужа. Она вошла во вкус. И с удовольствием подбирала наряды, советовалась с Мухаммедом. Ей понравилось, что он серьёзно подошёл к этому вопросу, не позволив себе ни одной насмешки в её адрес или пошлой фразы. Она перестала стесняться и смело интересовалась его мнением. Закончив с выбором одежды, Аиша подумала, что на этом их шопинг закончился, но у Мухаммеда были иные планы на этот счёт. Он повёл жену в дорогой ювелирный бутик. "Для чего мы здесь?" растерянно спросила Айша. "Хочу выбрать тебе подарок", спокойно ответил муж. "Разве тех драгоценностей, которые ты купил мне на свадьбу, недостаточно?" удивилась она. "Подарков много не бывает, как и бриллиантов", с улыбкой произнёс Мухаммед, положив руки на её плечи и слегка сжав. поймав взгляд жены, учись с благодарностью принимать все мои комплименты и не задавать лишних вопросов. Девушка ничего не ответила и молча последовала его совету. Она не хотела вступать в спор, выражать свое противоположное мнение по этому поводу и рушить то хрупкое перемирие, которое между ними наступило этим вечером. Айша вновь натолкнула себя на мысль. что неплохо было бы находиться в дружеских отношениях с мужем и со временем раскрыть ему свою тайну, признаться в чувствах к другому мужчине. Мухаммед выбрал для Айши бриллиантовый гарнитур из трёх предметов: кольца, кулона и серёк. Она больше не возражала и не сказала ни слова против. Украшения поистине были роскошными, и глупо было бы пререкаться с мужем о всех на глазах. Это его право дарить жене любые подарки. На обратном пути Айша больше не чувствовала скованности рядом с мужем, была довольна поездкой и радовалась покупкам. Мухаммед заметил перемены в настроении жены и решил воспользоваться случаем, чтобы завести речь на очень важную тему. Через неделю к нам приедет Мадина, поживёт у нас некоторое время, пока будет сдавать вступительные экзамены в университет. Начал издалека он, услышав эту новость, Аиша ничуть не удивилась, лишь немного расстроилась. Она тоже мечтала получить высшее образование, но ей и было суждено только выйти замуж, не за Мухаммеда, так за любого другого. Отец даже слышать не хотел об учёбе. В его понимании главное предназначение женщины состоит в том, чтобы быть женой и матерью, заботиться о домашнем хозяйстве. Поэтому ни одной из его дочерей не представилась возможность продолжить учёбу после школы. Но в каждой семье свои порядки. И она не раз слышала от Мадины, да и от других одноклассниц, что их отцы одобряют дальнейшее обучение девочек. Айша постаралась не показать Мухаммеду своих истинных эмоций на этот счёт и беззаботно ответила: "Я буду только рада видеть её в этом доме с твоей сестрой. У меня нет разногласий ни «Не в этом доме, а в нашем, поправил её муж. И как понимать твои слова? Значит, со мной у тебя есть разногласие? слегка улыбнулся он. Пусть так, в нашем доме, согласилась Айша. Разумеется, между нами есть разногласия. со всей серьёзностью в голосе сказала она, не уловив при этом игривого тона в вопросе мужа. начиная с того, что я была против этого брака, и заканчивая тем, что твои уложенные гелем волосы меня бесят. Слова Айши ничуть не задели его, а наоборот, в очередной раз рассмешили. Она говорила так, Риана, с некой детской непосредственностью, ничуть не вызывая при этом обиды или разочарования. Ты ха, умеешь удивлять, слегка прочистив голос, сказал Мухаммед. Впервый раз слышу, что тебя во мне что-то бесит. Но уже лучше. Хоть какие-то эмоции, а не пустое безразличие. Может, будут ещё какие-то претензии к моему внешнему виду? Всё так же шутя поинтересовался он. Я не имела в виду твою внешность, попыталась ретироваться она, лишь хотела отметить, что у нас абсолютно разные взгляды и мнения по тому или иному вопросу. Неважно, касается это чего-то глобального или пустяковой мелочи. И как прикажешь мне теперь жить после твоей жестокой правды? Не унимался он и продолжал подразнивать жену. Айша, наконец, поняла, что он ни чуть не воспринимает все ее слова всерьез и решила больше не пытаться донести до него свое мнение, а просто подыграла ему. Ты и в любой момент можешь выбросить этот чёртов гель. И улыбка сама собой появилась на её губах.